Глава д е в я т а На следующее утро я собрала все имеющиеся у меня жучки и отправилась на квартиру, где обитала загадочная знакомая о л ь г и м у р о в о й Кроме тех устройств, которые я с т а в и л раньше, я прихватила с собой еще один очень полезный жучок, с помощью которого можно было следить за происходящим в реальном времени. Кроме изображения, эта штучка передавала еще и звук. и Единственный недостаток жучка заключался в том, что все эти чудеса он мог передавать на весьма о г р а н и ч е н н о е р а с с т о я н и е Другими словами, для того, чтобы следить за тем, что происходит в квартире, я вместе с чемоданчиком, который мог принимать сигнал, должна была находиться неподалеку. разумеется, у меня не было возможности дежурить возле этой квартиры целый день. Тем более, что до пяти вечера там, скорее всего, никто и не появится. Но ничто не мешало мне подъехать по нужному адресу ближе к вечеру и посмотреть, что там происходит. Благо, сам жучок можно было активировать и переводить в спящий режим дистанционно. в этот раз мое несанкционированное проникновение в квартиру тоже не было никем замечено. сегодня я отнеслась к делу установки своих шпионов более тщательно один из жучков я пристроила прямо над дверью в комнату с этой позиции коридор просматривался стопроцентно после этого внимательно осмотрев саму комнату я подыскала такое место с которого она полностью просматривалось и установила на это место следующий жучок. Таким же образом, подыскивая наиболее выгодные позиции, я установила жучки на кухне и даже в ванной. Устройство, передающее изображение на стационарный пункт, я поставила там, где в прошлый раз устанавливала свой единственный жучок. Закончив работу, я осторожно вышла из квартиры и спустилась вниз к выходу. «Кажется, мне уже пора заказать дубликат ы к л ю ч е й от этой квартиры», — думала я, выходя. «Сколько мне еще валандаться с этими отмычками!» Из квартиры я решила отправиться в антикварный салон. Но на этот раз я не собиралась предупреждать кого-либо о своем появлении. Мне уже было известно, как происходит закупка предметов, которые там продаются. Теперь я хотела узнать, как происходит продажа. Нет ли и здесь каких-нибудь интересных нюансов? Войду с парадного входа и буду делать вид, что я покупатель. Несмотря на довольно раннее время, часы показывали 10 с небольшим, и салон только что открылся. В магазине уже были посетители. Впрочем, это мне было только на руку. Вполне солидные дамы и кавалеры прохаживались по залу, рассматривали вещи и в полголоса переговаривались между собой. Я тоже решила последовать их примеру и занялась изучением товара. Я ждала, что кто-то захочет что-то приобрести, и у меня появится возможность понаблюдать за тем, как продают антиквариат. Почти сразу же я увидела мебель из карельской березы, купленную у моего нового знакомого, дядечки с хитрыми глазками. Но старушкину икону, как ни искала, обнаружить не смогла. Конечно, мне не было точно известно, как эта икона выглядит, Но дело было в том, что в салоне вообще не имелось икон. Никаких. Мне сразу захотелось прояснить этот вопрос, и чем скорее, тем лучше. Рабинович в любой момент мог появиться в магазине, если он уже не был здесь. А в его присутствии бухгалтерша вряд ли будет слишком разговорчивой. Тем временем один из покупателей обратился с вопросом к молоденькой продавщице, а та, в свою очередь, начала куда-то звонить. Наверное, вопрос был интересный и клиенты солидные, потому что через некоторое время в торговом зале появилась великолепная Софья Львовна собственной персоной. Она открыла было рот, чтобы начать разговор с покупателями, и вдруг заметила меня. — Здравствуйте, Софья Львовна, — поспешила я объяснить свое присутствие. Я вот проезжала мимо и подумала, что, может быть, смогу застать здесь Михаила н а т а н в и ч а У меня есть к нему несколько вопросов, а мобильный, как назло, разрядился. — Нет, м и х а и л н а т а н о в и ч сейчас нет. Он уехал договариваться с клиентами. — Правда? А мне почему-то о п казалось, что все покупатели приходят в магазин. — Да, как правило, но м и х а и л н а т а н о в и ч есть и свои клиенты. И потом кто-то, например, не имеет достаточно времени или другие причины. — Например, не хочет светиться, — закончила я ее мысль. Софья Львовна с беспокойством поглядывала на клиентов и явно старалась поскорее отделаться от меня. Впрочем, она уже сказала достаточно. — Что ж, извините, — «Не буду вам мешать», — стала я прощаться. «Жаль, что не удалось застать Михаила Натановича». Я вышла из магазина и поехала домой. Мои утренние прогулки заняли довольно много времени, и пора уже было что-нибудь перекусить. Приехав домой, я быстренько разогрела в микроволновке нехитрый обед из полуфабрикатов, а потом принялась варить кофе. пока ела, размышляла об удивительных способностях неотразимого дяди Миши проворачивать выгодные сделки. Значит, он не только умудряется покупать различные предметы антиквариата по той цене, какая ему заблагорассудится, но еще и продает их так, как он сам считает нужным. Конечно, с мебелью в подобных случаях манипулировать сложнее, Но насчет старушкиной иконы у меня не было ни малейших сомнений. Покупая ее фактически за бесценок, он наверняка уже имел на примете человека, которому собирался ее предложить. И продать он ее, разумеется, хотел совсем за другую цену. Даже не за ту, которая указана в официальном договоре, подписанном недальновидной старушке. Если икона подлинная и действительно ценная, а господин Рабинович, я думаю, разбирается в таких вещах, то продать ее не составит труда. Среди коллекционеров на нее найдутся охотники. Ее возьмут за любую цену и договор подпишут любой. Здесь Рабиновичу даже легче договориться, чем со старушкой. Дескать, нужную мне цену не подтвердишь, продам другому. Между прочим, здесь тоже открывается довольно широкое поле для мотива. Правда, это будет уже мотив для убийства самого Рабиновича. Ведь Буровой к этим сделкам вообще никаким боком не касался. Собирались зарезать Рабиновича, а зарезали Бурового. Что ж, не исключено. Хотя при таком раскладе, думаю, он вел бы себя по-другому. Если бы Рабиновичу собирался отомстить кто-то из обманутых клиентов, он, во-первых, постарался бы как-нибудь вывести меня на эту мысль и заставить искать своего врага, а не врага Бурового. А во-вторых, весьма вероятно, что при его уме и сообразительности он и сам догадался бы, чьих это рук дело, и вообще обошелся бы без моих услуг. Первое впечатление от встречи с ним было еще свежо в моей памяти. И я ни на минуту не забывала, что этот человек способен на все. «Придется мне все-таки ставить маяк на машину Рабиновича», — думала я, попиваю кофе. «Но как это сделать?» Поставить так, чтобы он не заметил, да еще осуществить слежку так, чтобы он не догадался. Конечно, на радиожучке не будет написано, что ставила его именно я. Но такому человеку, как Рабинович, достаточно будет просто обнаружить жучок, чтобы сразу обо всем догадаться. И тогда мне крышка. тут я вспомнила, что, несмотря на свою интенсивную деятельность по расследованию этого убийства, я до сих пор еще не могу сказать определенно, тоже все-таки наиболее вероятный убийца и в чьем активе больше всего потенциальных мотивов и подозрительных нюансов. Шансы как ближнего, так и дальнего окружения Бурового до сих пор оставались приблизительно равными. Все данные, собранные мною на начальном этапе, и те, которые я получала сейчас, никак не складывались в какую-либо логическую цепь взаимосвязанных, последовательных и объясняющих друг друга событий. Эти данные были скорее как беспорядочно разбросаны камешки какой-то загадочной м о з а и к е И собрать эти камешки в цельный узор у меня пока не получалось. Но, выпив пару чашечек кофе, я приободрилась. Разве это расследование первое, где мне приходится сталкиваться с трудностями? Разве не было у меня дел, когда истина открывалась только в самый последний момент? Да сколько угодно. Правда, не так уж часто клиенты угрожали мне физической расправой в случае неудачи или из-за несоблюдения какой-то надуманной... сугубой конфиденциальности. Но ничего, еще не вечер, прорвемся. Вместо того, чтобы предаваться унынию, я лучше погадаю. Посмотрим, что скажут Кости. Впрочем, кинуть к о с т и у меня была еще одна причина. Сегодня вечером я собиралась наведаться в ресторан «Космос», хотя и обещала Кире не ходить туда слишком поздно. Но раньше восьми появляться там не имело смысла. А между тем, бдительный подполковник так напугал меня, что я против воли чувствовала волнение. Не мешало бы получить хотя бы общее представление о том, что меня ожидает. Ведь кости в подобных случаях еще ни разу не подводили меня. Приняв такое решение, я достала мешочек с шестигранниками, и бросила их на ковер. Итак, что же меня ожидает? Узнаю ли я что-то новое в этом ресторане? Или очередная поездка не даст никаких результатов? Косте выдали следующую комбинацию. 10 плюс 13 плюс 25. Это означало стремясь получить что-то полезное для себя, Вы обретете нечто другое, что в итоге окажется гораздо более полезным. Но на этом пути вас подстерегает опасность. Будьте осторожны и готовьтесь к неожиданностям. Увы. Полученный прогноз подтверждал слова Кири. Фраза о возможной опасности была до обидного конкретной и недвусмысленной. поэтому подготовиться к походу в ресторан мне следовало основательно. Но до похода в ресторан мне предстоял еще один не менее ответственный поход. Был уже третий час дня, а я собиралась не позже половины пятого оказаться в зоне действия моего многофункционального жучка, который мог передавать звук и изображение на стационарный пункт. В качестве такого пункта выступал начиненный всякими хитростями чемоданчик, который не только умел принимать сигнал от жучка, но и выполнял много других функций. Например, с помощью аппаратуры, установленной в чемоданчике, я могла улавливать сигналы еще и со спутниковой системой GPS, что давало почти неограниченные возможности в плане слежки. Именно эти возможности я собиралась использовать, чтобы узнать маршруты передвижения господина Рабиновича. Оставались какие-то пустяки установить радиомаячок на его машину. Впрочем, не стоит раньше времени отчаиваться. Может быть, мне еще повезет, и я поймаю эту рыбину на свой радиокрючок. Поймала же я бомжа из подворотни на бутылку. Воспоминание об этом забавном случае вызвало у меня улыбку. И я с оптимизмом посмотрела на чемоданчик и находящиеся тут же три маячка. Это были совсем крошечные кусочки какого-то сплава. И было почти невозможно поверить, что внутри них еще скрывается какая-то начинка. Шансов обнаружить маячок визуально. — Почти не было. Но в активном состоянии он подавал сигнал. И по этому сигналу, в ы можно было обнаружить не только маячок. Даже не очень опытный в радиоэлектронике специалист по такому сигналу легко сможет вычислить принимающую станцию. И тогда Рабиновичу даже догадываться ни о чем не придется. Он просто придет и увидит. — Да. Риск, конечно, был. Но для того, чтобы объективно оценивать ситуацию, мне действительно необходимо было знать внутренние дела этой семьи несколько более подробно, чем о н и готов был распространяться господин Рабинович. Впрочем, если я не ошибаюсь, на завтра у меня запланирована встреча с Ольгой. Кто знает, может быть, после беседы с ней никакие жучки не понадобятся. Но на деле все вышло совершенно иначе, чем я предполагала. Кости в очередной раз оказались правы, и, надеясь найти одно, я обнаружила совсем другое. Такое, чего я предположить не могла. Да, меня и впрямь поджидали неожиданности. Правда, в тот момент я об этом не думала. Я готовилась к очередной вылазке и тщательно продумывала каждую деталь экипировки. Прежде всего, одеться необходимо было так, чтобы костюм был неброским и подходил для слежки, и в то же время так, чтобы в нем можно было пойти в ресторан. Конечно, космос ресторана не ахти какой, но все-таки заявиться туда в рваных джинсах было бы, на мой взгляд, неправильно. п р о б л е м у с у г у б л я л а с ь еще и тем, что из соображений безопасности мне необходимо было взять с собой некоторые дополнительные принадлежности, которые предстояло спрятать на себе. Было бы глупо взять с собой оружие и оставить его в машине. Хотя в машине оставаться было бы безопаснее. Перебрав несколько вариантов одежды, я, наконец, остановилась на классических широких брюках, и удалененном пиджаке, который я намеревалась держать в руках. Схема «пиджак в руке» предоставляла д о п о л н и т е л ь н о е удобства относительно упаковки снаряжения. Например, я могла положить в карман пистолет, и никто не догадался бы, что я явилась в ресторан с оружием. Вообще в карманы можно спрятать много полезного. Например, диктофон. Нож я решила прикрепить под брюками. Для этого у меня имелись специальные эластичные ремни. Мои сборы подходили к концу, и мне оставалось только с грустью констатировать, что самым лучшим обеспечением в плане безопасности было бы взять с собой какого-нибудь спутника мужеского пола. Но, к сожалению, сегодня этот вариант не подходил. Мало того, что непосредственно перед походом в ресторан я собиралась осуществить нелегальную слежку, но было вполне вероятно, что и после ресторана мне понадобится проследить за кем-то. Как я буду объяснять все это своему спутнику и куда я его дену? Будем пасти объекты на пару? Нет, на этот раз о сопровождении нужно забыть. Сделаю вид, что жду кого-нибудь в ресторане, а там... А там решим по обстановке. Наконец, все было готово. Чемоданчик упакован специальную сумку. Оружие и диктофон спрятаны. Внешний вид на должной высоте. Кроме всего этого, я взяла с собой тот самый мобильник с фотокамерой, на который мне удалось заснять документы в кабинете у Софьи Львовны. Может, и в ресторане он с о с о л ж и т добрую службу? Часы показывали четверть пятого. Я прособиралась дольше, чем рассчитывала. Спустившись к машине, я села за руль, надавила на газ и поехала к пятиэтажной хрущевке, где проживала загадочная знакомая о л ь г и Буровой. Пробок на дороге не было, и я приехала на место почти вовремя. Когда я подготовила аппаратуру к приему сигнала и активировала жучок, было без двадцати пять. Во избежание разных неприятных неожиданностей я поставила машину так, чтобы ее не было видно, ну, по крайней мере, из того подъезда, где жила интересующая меня дама. Но в результате я и сама лишилась возможности наблюдать за тем, кто входит подъезд. Поэтому единственным моим источником информации стал теперь монитор, расположенный в крышке чемоданчика. Какое-то время монитор показывал только пустой коридор и часть комнаты. Звук, включенный на полную громкость, тоже не свидетельствовал о признаках жизни. Но через десять минут послышалось какое-то щелканье и скрежет, и я поняла, что открывает входную дверь. Вопреки ожиданиям, в коридоре показалась незагадочная знакомая Ольга Сергеевна. А она сама. — У нас и ключик есть, как мило, — подумала я. Впрочем, что тут удивительного, что у нее есть ключ, ведь это ее квартира. Некоторое время на экране не было ничего интересного, но из кухни, недоступной моему взору, слышалось какое-то невнятное бормотание. По-видимому, Ольга говорила с кем-то по телефону. с к о р е она снова появилась в коридоре, взяла оставленную там сумочку и достала из нее пачку сигарет. Курить она снова ушла на кухню. — Черт, — подумала я, — и зачем я установила жучок в комнате? Нужно было разместить его на кухне. Прошло еще минут десять, и до меня снова донеслись звуки открываемой входной двери. Ольга тотчас же бросилась в коридор, обнялась и расцеловалась со своей подругой, и после этого они опять направились на кухню. Оттуда стали доноситься звуки очень оживленной и, по-видимому, эмоциональной беседы, но слов разобрать я не могла. Наслаждаясь прослушиванием нескончаемого б-б-б-б-б-б-б-б, я ругала себя, на чем свет стоит, но кто же знал. что именно кухня окажется традиционным местом для посиделок. Ладно бы еще они голодные были. Впрочем, беседа продолжалась недолго, минут пятнадцать. После этого обе подружки снова показались в коридоре. — Как жаль, что ты не можешь остаться, — говорила Ольга хозяйка квартиры. — Да, ну что я могу и поделать. Рабинович свалился, как снег на голову. «Шагу нельзя сделать, чтобы он не знал. Я и сейчас к тебе еле вырвалась. Представляешь, из бутика сбежала через черный ход. Эти гориллы меня на выходе ждут. А я к тебе». «Просто шпионские страсти какие-то», — говорила ее собеседница. «Да, и чего это принесло его, козла старого, ни с того ни с сего? Обычно он подольше там с этими занимается». Как жаль, что мы не можем быть поближе. Подожди. Я обязательно что-нибудь придумаю. Здесь главное не торопиться. Главное все хорошенько обдумать. И потом сейчас еще не время. С похорон прошло всего ничего. Могут что-нибудь заподозрить. «Да, конечно, я понимаю». — Ну, пока, милая, извини, что так все сумбурно, но... Нет — Нет-нет, я понимаю, тебе не в чем извиняться, беги, а то и правда что-нибудь заподозрят. — Ах, как мне надоели эти бесконечные прятки! Но ничего, н а станет, и на нашей улице праздник. — До встречи, милая, будь умница и не скучай без меня. После этих слов Ольга обняла свою собеседницу за талию и наградила ее таким поцелуем, что у меня перехватило дыхание. «Девять. Аут», — досчитала я, когда прощальный поцелуй наконец завершился. Входная дверь снова открылась и закрылась, Ольга ушла, а хозяйка квартиры отправилась на кухню. Если во время диалога в коридоре у меня еще могли оставаться какие-то сомнения, то после прощальной сцены ситуация стала яснее, чем хотелось бы. Итак, Ольга Буровая, дама с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Отсутствие детей после довольно продолжительного брака, удивительное спокойствие после зверского убийства мужа, странная скрытность... Все это получило вполне логичное объяснение. Ольга Сергеевна имела тайные пристрастия и, по всей видимости, тщательно скрывала их ото всех. Полагаю, даже Рабинович ничего не знал. «Что ж, — думаю, — разговор при нашей завтрашней встрече получится намного интереснее, чем мы обе думаем. И главное... Теперь у меня в руках есть весомый аргумент, который поможет сделать сговорчивой даже такую неприступную мадам, как Ольга Сергеевна Буровая. Как говорится, предложение, от которого невозможно отказаться. Вся сцена в коридоре была надежно зафиксирована в памяти моего чемоданчика. И получить на основе этого материала несколько интересных фотографий всего лишь дело техники. Конечно, законной силы эти фотографии не имели, но что-то подсказывало мне, что Ольга Сергеевна из кожи вон вылезет, чтобы эти фотографии уничтожить, а о правовых аспектах даже упоминать не станет. Только вот что это они там говорили о похоронах? О том, что времени мало прошло, что кто-то может что-то заподозрить? Хм... «Статьяна н Александровна, а ведь перед вами на лицо матьев!» Помнится, Киря делал п р е д п о л о ж е н и е насчет молодого любовника. Конечно, ему, как, впрочем, и мне, трудно было предположить, что на месте любовника окажется любовница. Но, может, у нее были причины устранить Бурового или у самой Ольги? Характер преступления указывает на то, что оно было спланировано кем-то из своих, а Ольга, несомненно, относится к таковым. Способ выполнения говорит о том, что это был заказ, и киллер был не слишком профессиональный, и здесь нет противоречий. Ольга, как женщина, не обязана разбираться во всех тонкостях такой деятельности, как подбор исполнителей заказов на физическое уничтожение. тех или иных граждан. Кого нашла, того и взяла. Расположение коридора в собственном магазине е конечно же, было хорошо известно. Да и с ключами от дверей наверняка не возникло проблем, даже несмотря на то, что основная часть ключей находилась не у нее. Они были у мужа. о Но ведь не прятал же он от собственной жены ключи от магазина, который ей же и принадлежал. А ведь все сходится. Дело за малым. Раздобыть доказательства. Тут я вдруг вспомнила, что за всей этой суматохой и непрерывным накоплением разрозненных данных я совсем упустила из вида алиби самой Ольги. Она-то чем занималась в тот вечер? Образ безутешной вдовы и полное отсутствие возможности для контактов Лишили меня всякого повода сосредоточиться на вопросах, которые я могла бы задать Ольге. Если бы не неожиданный звонок Рабиновича мое раздражение, возможно, я так и не добилась бы встречи с ней. Предсказание костей начинало сбываться. Я действительно нашла совсем не то, что искала. Теперь мне здесь ловить было нечего. Все самое интересное уже произошло. Если Ольга так тщательно скрывает свою связь даже от Рабиновича, то в ближайшее время она вряд ли еще раз сунется к своей подруге. Разве что дядя Миша снова уйдет в загул. А это, на мой взгляд, маловероятно. Я выключила жучок и упаковала чемоданчик. Пора было ехать в ресторан. Еще раз проверив, надежно ли закреплено оружие и не торчат ли мои спецсредства из карманов пиджака, я завела двигатель и отправилась в путь. Было еще не очень поздно. Вечерняя жизнь города только начиналась, и у меня было немного свободного времени для того, чтобы осмотреться и оценить обстановку. Дело в том, что хоть я и знала, где располагался ресторан «Космос», Но сам этот район был плохо мне известен. А если верить всем предупреждениям и предсказаниям, то сегодня вечером меня подстерегала опасность, причем опасность неожиданная. Поэтому совсем не лишним было прогуляться по окрестностям и разведать возможные пути отступления. Вдруг мне придется убегать. Или прятаться. Машину я оставила на приличном расстоянии от космоса, во дворе одного из окрестных домов, а сама немного прогулялась по округе, даже немного посидела на лавочке в скверике напротив ресторана. р е з у л ь т а т этой прогулки меня вполне удовлетворили. м е с т н о с т и з а б и л о в а л а зелеными насаждениями, поворотами, переулками, причем почти все подворотни были сквозны, е тупиков почти не было. То есть... Если сегодня вечером возникнет какая-то экстренная ситуация, и мне придется поспешно ретироваться, проблем с этим не будет. Но это, конечно, только в самом экстренном случае. Я была полна решимости, несмотря на все опасности и предупреждения Кири выжать из этой своей поездки в ресторан все возможное. И, конечно, даже предположить не могла, что экстренный случай, от которого я сейчас пыталась застраховаться, наступит уже через несколько минут. Прогуливаясь, я уже практически дошла до ресторана. Как вдруг почти интуитивно замедлила шаг. Приглядевшись, я поняла, что меня остановило. На автомобильной стоянке я заметила большой черный джип, а рядом с ним седан. Именно эти две машины стояли во дворе дома, где я впервые встретилась со своими опасными клиентами. «Черт бы его побрал! Рабинович!» Не было никаких сомнений, что это именно он. Кроме него с таким эскортом могла приехать только Ольга. Но что ей было делать в столь позднее время в этом бандитском месте? Я поспешила скрыться за деревьями, раздумывая, как мне теперь поступить. Если Рабинович сейчас в ресторане, нечего и соваться туда. Помнится, я как-то размышляла о точках, которые будут особо тщательно отслеживаться на предмет моего появления там, а точнее предотвращение такого появления. Этот ресторан наверняка одна из таких точек. Здесь бывает дохлый. А ведь убийца, зарезавший бомжа с собакой, его человек. Минуточку. Тогда что же получается? Получается, что Рабинович тоже знает дохлого? Ну, тогда... А, впрочем, что тут удивительного? Дохлый авторитет. Если даже такой человек, как Ахмеров, не считает зазорным в о д и ч ним дружбу и даже обращаться за помощью в некоторых случаях, то Рабиновичу и подавно нечего привередничать. И что-то подсказывало мне, что он и не привередничает вовсе, а даже наоборот. Для такого человека, как Рабинович, дохлый – просто находка. «Не оставляет следов», – вспомнила я слова Кири. «Да, это именно то, что нужно. То, что время от времени наверняка бывает нужно таким людям, как Рабинович».